Обер, Так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщиком туш, имея в виду, наверное, что слово это означало «старший», а он и в самом деле до разжалования был старшим лейтенантом дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он где погорел за служебное усердие. Так же считал и он сам глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало. Обер, он и есть, Обер в полном смысле этого слова. Вторым лицом в этой хунте, а хунты они окрестили свою команду с общего согласия, единственным, кто слабо возразил, был Гамлет Галкин, бывший артист областного драматического театра. — Ну, ее к шутам, хунту! Не люблю я ребят хунт. Мы ведь отправляемся на сафару, пусть мы будем с сафарой. Но к его предложению никто не присоединился. Возможно, малопонятная сафара проигрывала на фоне энергичной хунты. Так вот, вторым лицом хунты оказался некто Мишаш. А если полностью Мишка-шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу бля была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он, что и было незамедлительно проделано хунтой. Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцены и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива, кидай за ноги в кузов каких-то... То ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда ящик водки на всю братью. И наконец самый покладистый и безобидный среди них местный малый из ближайших моинкумских окрестностей Узюгбай, или попросту абориген. Абориген Узюгбай что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что не скажи ему, на все согласен, и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история аборигена Узюгбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюгбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, И он очтился в городе в качестве неучтенной раб силы, подвязался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам обер, и Узюгбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться. Оберу Кандалову нельзя было отказать он действительно обладал социально ориентированным нюхом. Вот так и сошлись они во главе с Обером Кандаловым. И вот так на волне облавы объявились в Мойункумской саванне. И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то видит Бог у Обера Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное, благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий, А поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами-богословами юношей, тогда Оберу Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.